Глава 15. Надземное. Уровень 6. Серафим предполагал, что разбирательство инцидента состоится, но не ожидал, что так быстро. Не прошло и двух суток по земному времени, а он уже получил телепатический вызов на заседание совета хранителей совместно с представителем совета кармической безопасности. Это как-то удивило, но не насторожило. Насколько он узнал, Рафаила тоже вызвали одновременно с ним. Значит, намеренно разобраться по полной программе, с мрачным удовлетворением подумал Сим. Ну что же, вины за собой он не чувствовал, бояться ему было нечего. Подобное вмешательство в судьбу живущих на земле допускалось в особых случаях, не привело ни к каким серьёзным изменениям судеб и нарушению свободы воли. На месте Рафаила он бы тревожился больше. Переговорив с ним, Серафим составил свое мнение и в любом случае был намерен требовать замены хранителя для Янте. При воспоминании о женщине с красивым и необычным именем Янтарина у Сима заметно улучшилось настроение. Он почувствовал, как теплеет и ярче сияет свет сердца в груди. Взгляд его смягчился, а на лице появилось несвойственное ему мечтательное выражение. Губы тронула слабая улыбка. И ведь молодец какая. Ни истерила, ни приставала с глупыми вопросами, ни заплакала, ни цеплялась за него. Спокойно и чётко повела себя, как будто не впервой ей было спасаться от бандитов с незнакомым мужчиной. И аура её поразила его своей яркостью, неординарностью и своеобразным сочетанием цветов. До этого он знал только одну женщину с похожей аурой, но она исчезла из его жизни. Радужные ауры у воплощённых в плотном теле вообще редко встречаются. Обычно преобладают один или два цвета и много теней. А у неё такое мягкое многоцветное сияние, что Серафим до сих пор чувствовал себя зачарованным этой красотой. И теней мало. Так, чуть-чуть с одной стороны не ярко выраженные размытые кляксы. А черноты не было вовсе. Потому-то Шарги, эти пожиратели энергии и талантов, не спешили тогда к ней приближаться. подкрадывались, присматривались, соображая, как бы не обжечься, не сгореть в чистых лучах. Для их цели идеально было бы, если бы жертва сама согласилась поехать с ними. Интересно, какой у неё талант, задался вопросом Серафим. И почему Раф об этом, похоже, ничего не знает? Проводив тогда Янту до здания шведского консульства, где должен был состояться банкет, и представившись её коллегой из Томска, Сим должен был быстро удалиться по другим делам. Он позже ещё разок заглянул в конце банкета и увидел, как Янта садится в машину в сопровождении невысокого, темнолосового, немолодого уже мужчины. Что-то Симона насторожило тогда в облике этого мужчины, и аура у этого типа пылала багрово-чёрными оттенками. Это что-то беспокойно кольнуло и сейчас при воспоминании, как будто он забыл нечто важное. Но не вляпается же она снова в неприятности. Всё-таки уже большая девочка, должна сама за себя отвечать. К тому же Шаргов поблизости больше не наблюдалось, он проверил тщательно. Так вспоминая и размышляя, Серафим долетел до гигантского здания Совета хранителей. Здание напоминало вытянутый вверх огромный цилиндр с куполообразной золотой крышей и имело 7 этажей. Причём при ближайшем рассмотрении было видно, что цилиндр не идеально круглый, а в сечении представляется быть двенадцатигранник. Двери и переплёты окон тоже были золотыми. В архитектуре этой части надземного вообще преобладали белый, голубой, розовый и золотой цвета. Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркой звездой. Слова земной песни всегда вспоминали здесь Симо. Наверное, автор слов побывал однажды во сне в этом слое над земного и запомнил красоту, отразив потом в стихах. Песня стала известной в исполнении Бориса Гребенщикова. Автор слов Андрей Волохонский. Авторы музыки Владимир Вавилов, Алексей Хвостенко. Примечание автора. Яркая звезда тоже присутствовала в виде огромного сверкающего алмаза на шпиле купола. Алмаз играл важную роль накопителя энергии и поддерживал охраннительный контур вокруг здания. Оконные переплёты были тонкими и изящными, и для каждого этажа имели свой неповторяющийся рисунок. Плавно спланировав к входной двери, Серафим собирался позвонить в висевший наружи красивый золотой колокольчик. Но дверне ожидано быстро распахнулась, и Сим попал в крепкие мужские объятия старого друга, с которым было пройдено немало дорог и пережито множество различных приключений. Приятеля звали Неонил, сокращённо его именовали Ней. Он был высок, с мощным телом и развитой мускулатурой, в общем, мечта культуриста земного типа. В то же время он не выглядел перекачанным. Всё было гармонично и в меру. Лицо у него было приятное, но простоватое, не запоминающееся. Карие глаза, нос крупноватый, с горбинкой, тонкие губы. Тёмные каштанового цвета волосы были коротко подстрижены и торчали ёжиком. Одет он был в такой же серебристый мягкий комбинезон, не стесняющий движений, как и Сим. На поясе у него висел короткий клинок, на груди прикреплена золотистая бляха-диск с замысловатой руной, показывающая, что он здесь по службе. — Так и думал, что это ты на входе, — сказал ней, выпуская Серафима из объятий. — Как же, наслышан на твоих подвигах! Как тебя угораздило вляпаться в свару с Рафаилом? Примерский тип между нами, говоря. — В какую свару? — недоуменно переспросил Сим. — Вроде я ни с кем не ругался за последние двести лет. — А ты-то что здесь делаешь? Давно тебя не видно было. Сим усмехнулся и вопросительно уставился на друга. — Так. так меня сюда направили уже давно, в охранный корпус. Тут вроде были попытки прорыва из нижних слоев. Поэтому охрану усилили нами, ветеранами. Кентил и Гвида тоже здесь. Потом можем встретиться после моего дежурства и твоего разбирательства. А сейчас иди на седьмой этаж, там тебя уже ждут. Все в сборе. Неонил отступил в сторону, пропуская друга к кабинке подъёмника, располагавшегося по центру вестибюля в прозрачной широкой трубе, вокруг которой вилась изящная винтовая лестница с белыми ступенями и золотистыми перилами. Пижонни тебе бегать по лестнице или взлетать Серафим не стал, отчинно занял место в кабинке и нажал кнопку с цифрой 7. Оказавшись на седьмом этаже, Серафим быстро прошёл в единственную открытую Насте ж дверь и попал в малый зал заседаний. Он никогда не был здесь и с удовольствием разглядел бы убранство зала, но его вниманием тут же завладел в юрке небольшого роста старичок в белой тунике и золотистой мантии. «Ну вот, теперь мы можем начинать все здесь», — затороторил старичок неожиданным фальцетом. «Проходи, уважаемый Серафим, на скамью отвечающих. Мы будем задавать вопросы по существу жалобы». Серафим, увлекаемый старичком, прошел к специальной, отдельно стоящей скамье в правой части зала. Сил на неё и только потом догадался спросить: "Почему, собственно, он должен отвечать и на что?" Присев и оглядевшись, он увидел, что кроме него в зале присутствовали 9 членов совета хранителей второго уровня, сидевших на скамье за длинным столом. Юрки, старичок, быстро присоединился к ним, заняв крайнее место на скамье. Отдельно от них в кресле удобно устроился представитель Совета кармической безопасности, которого Серафим не знал лично, только видел несколько раз на различных мероприятиях. Видимо, он присутствовал в роли наблюдателя. Председатель Совета хранителей Пайёрзал покашлял зачем-то, как будто был чем-то смущён, и заговорил: Хранитель первого уровня Серафим. Мы пригласили тебя, чтобы разобрать все обстоятельства твоего вмешательства в судьбу земной воплощённой подопечной хранителя Рафаила. Ознакомься с предъявленным заявлением. Произнеся это, председатель, седой и грузноватый мужчина с неожиданно яркими голубыми глазами, звонко хлопнул в ладоши. На стенах экран, хорошо видимый это всюду, засветился мягким молочным светом и явил взгляду текст следующего содержания. Я, хранитель третьего уровня Рафаил, требую разобраться в вопиющем случае самоуправства некоего Серафима, называющего себя также хранителем, который 2 дня назад самовольно вмешался в судьбу моей подопечной, земной воплощённой Янтарины, нарушил закон свободы воли и исказил пространственно-временной континуум на поверхности земли в локальной точке и воспрепятствовал исполнению кармических обязательств воплощённой Янтарины. Фиксированный видеоряд прилагаю. Далее присутствующим был продемонстрирован короткий расплывчатый видеофайл, на котором было видно, как Серафим быстро усаживает янтарину в машину, захлопывает дверцу, оббегает машину, садится за руль, и машина исчезает из поля зрения, расплывшись в дрожащем мареве. На мгновение мелькнуло также изображение чёрной бандитской машины и растерянные рожи трёх черноволосых мужиков, похожих друг на друга, как близнецы. Так он ещё и кляузу на меня сообразил написать. Вот мерзавец. И когда успел, видимо, усвоил, что лучший способ защиты нападение, примелькнуло в голове у Серафима. Председатель совета хранителей повысил голос и обратился к кому-то, находящемуся за спинами сидящих на скамье, кого Серафим пока не замечал. Я правильно изложил суть твоей претензии, Рафаил? Да. Правильно. отозвался Рафаил, приподнимаясь со своего укромного места. Он почему-то стал заикаться. На всех заседаниях советов по традиции не использовали мысленную речь. Предписывалось всё говорить вслух, и всё сказанное записывалось на запоминающие кристаллы. Так что, продолжил председатель: "Мы ждём твоих объяснений, Серафим". "А что я должен объяснять?" Серафим простодушно обвёл взглядом присутствующих. В возникшей паузе было слышно, как за открытым окном, где-то далеко, высокий и чистый женский голос выводит мелодию без слов, необычайно красивую и печальную. Налетевший легкий ветерок качнул и отбросил в сторону белые полупрозрачные шторы. В зале явственно повеяло ароматом жасмина. Хранители, немного посовещавшись в полголоса, пришли к решению о необходимости заслушать две версии событий. Первому, как подателю жалобы, предоставили слово Рафаилу. Он уже справился со своим замешательством и решительно вышел в центр зала, оказавшись на небольшом возвышении. Лицо его пылало благородным негодованием, глаза яростно сверкали. Голос зазвучал обвиняюще и напористо. По его словам, его подопечная, земная воплощённая по имени Янтарина, должна была пройти кармическое испытание, встретившись с настойчивыми ухаживаниями или даже приставаниями со стороны незнакомых мужчин. Сам Рафаил находился неподалёку и внимательно наблюдал за происходящим, но не вмешивался согласно инструкции по ненарушению кармы. Внезапно на машине подкатился Серафим, и ничего не говоря, схватил женщину за руку, силой подтащил к машине и увёз в неизвестном направлении, и использовав пространственно-временной портал, что на Земле категорически запрещено во избежание вмешательства в судьбы воплощённых и искажения реальности. Из-за внезапного выброса большого количества энергии после открытия и закрытия портала, на стройке поблизости рухнул башенный кран. К счастью, никто не пострадал, крановщик отделался легким испугом и парой синяков. Был нарушен закон кармического воздаяния, свобода воли женщины, вынужденной последовать за Серафимом, и создана угрожающая ситуация для жителей того района, где все произошло. Рафаил потребовал от совета строжайшего наказания для нарушителя, лишения того возможности посещать плотные слои земли сроком на год и компенсации за моральный ущерб в виде поединка чести. Так как ввиду упомянутых действий сам Рафаил был лишён возможности выполнить свои обязанности по отношению к подопечной. Пока Рафаил всё это рассказывал, члены совета напряжённо слушали, и на их лицах читалось возмущение и недовольство. Некоторые посматривали на Серафима с явной неприязнью. Наблюдатель в кресле тем временем опустил голову и прикрыл глаза рукой, опираясь на неё. Было впечатление, что он дремлет. «Ну что ж, видит Бог, что я этого не хотел», — подумал Серафим, в свою очередь выходя на возвышение. «Могу ли я задать несколько вопросов Рафаилу?» — обратился он прежде всего к совету. И, дождавшись разрешения, повернулся к приосанившемуся Рафу, испытывающий, глядя на него. «Если ты, Рафаил, как утверждаешь, находился неподалеку и за всем наблюдал с самого начала, то почему не предоставил видеозапись всего случившегося?» Почему мы увидели только обрывок, невнятную концовку? Второй вопрос. Как ты сумел не заметить, что упомянутый тобой ухаживающий мужчина на самом деле не люди? Это был высший шарк с двумя клонами, жёстко припечатал Серафим. И заметил, как члены совета дружно и испуганно дёрнулись, а наблюдающий из совета кармической безопасности резко отнял рукой от лица и внимательно взглянул на него. В следующий момент Серафим ощутил, что его ауру мягко, но настойчиво считывают. Что же, ему скрывать нечего. Он нарочно ослабил защиту, но полностью все же не раскрылся. «Насколько я помню, хранители всех уровней теперь обучают быстро отличать шаргов и их клонов от обычных воплощенных», — продолжил он. «И, наконец, третий вопрос. Если шарги заинтересовались твоей подопечной до такой степени, что за ней охотятся в высшей... То какой у неё талант? И почему ты своевременно не сообщил в совет по охране талантов о раскрытии некоего дара у этой женщины? Что касается поединка чести, то я отказываюсь, так как не сражаюсь с заведомо более слабым противником. Мой уровень 12-й, а у тебя, насколько я понимаю, 3-й. Это будет не поединок чести, а избиение младенцев. Хотя я не таких уж невинных, я думаю. Уважаемый совет, я изложу свою версию событий после того, как услышу ответы на эти вопросы. Рафаил побледнел и заметно сник, потом промямлил, что он должен подготовиться, что так сразу он не может. После этого председатель совета объявила окончание первого заседания и назначил продолжение на завтра в это же время.